Во всяком случае, Иерусалим пал и сразу же был сделан столицей Давидова царства. Ему суждено было оставаться столицей потомков Давида и в грядущие столетия и стать главным городом еврейского народа навсегда. Фактически, ныне он является святыней для трех важнейших религий. Почему филистимляне ни во что не вмешивались, неясно. Библия нам не рассказывает. Вероятно, Давид, непревзойденный знаток тонкой дипломатии, всячески успокаивал их на протяжении тех лет, что ушли у него на интриги по овладению израильским престолом. Даже когда он стал править Израилем и Удой, ему, должно быть, удавалось убедить филистимлян, что он по-прежнему их верный союзник. Но как только он захватил Иерусалим, пришлось положить конец притворству. Он стал завоевателем, И заняв самую прочную позицию на всей внутренней части ханаанской территории, стал слишком силен, чтобы кто-нибудь мог поверить его заверениям в лояльности. Наверняка филистимляне приказали ему оставить Иерусалим как залог своей верности им, и наверняка Давид, дойдя до развилки, где их пути наконец разошлись, отказался. Это означало, что надо воевать, хотя для филистимлян было уже слишком поздно. Им следовало нанести удар до того, как Давид занял Иерусалим. Теперь он стоял во главе народа, который с его помощью обрел гордость. Кроме того, у него была армия под командованием чрезвычайно опытного Иоава и других обученных им военачальников. В двух сражениях южнее Иерусалима Давид разгромил филистимлян. Еще одной характерной чертой стратегии Давида было то, что он никогда не пытался сделать больше, чем мог по собственным расчетам. Он не пытался взять города филистимлян. Это, несомненно, обошлось бы слишком дорого и не стоило того. Лучше было оставить филистимлян в покое и предоставить им в определенной степени право на самоуправление. Тогда они послушно признали верховную власть Давида, согласились платить дань и даже присылать своих надежных воинов для личной охраны царя. Теперь, когда у Давида была своя столица, и ему удалось справиться с филистимлянами, он обдумывал следующий шаг в объединении своего, состоящего из двух частей, царства. В столице необходим был объект всеобщего поклонения. С тех пор, как филистимляне полстолетия назад разрушили селом, у израильских племен не было главного святилища. Но это вовсе не означало, что у них не было религии. Каждая община имела собственное место, священный холм или священную рощу, где совершались необходимые обряды, которые должны были принести плодородие земле и стадам, и спокойствие людям. Однако такая религиозная децентрализация была в высшей степени опасна. Невозможно сплотить людей в критический момент для обороны своей страны, если они озабочены в первую очередь защитой местных святынь. Дело в том, что хотя селом и был разрушен, ковчег завета «Святая святых» еще существовал, Он находился в Кириафе Ариме, куда был доставлен после рокового поражения израильтян при Афике. Давид мог заслужить благодарность израильтян, отстроив заново селом и возвратив ковчег на прежнее место, но не это было его целью. Он хотел, чтобы признание более высокой общенациональной идеи приглушило индивидуальное самосознание израильтян и иудеев. Поэтому он перенес ковчег в Иерусалим, и определил ему место в святилище, устроенном возле дворца. Он приносил жертвы, возносил молитвы и руководил ритуальными танцами, став таким образом царем-первосвященником. Разумеется, он назначил первосвященника как высшего религиозного деятеля нации, который мог все свое время отдавать заботам о ритуалах, но предусмотрительно выбрал того, на чью преданность мог рассчитывать. Это был Авиафар единственный, кто выжил после резни священнослужителей, устроенный в Нобе Саулом. Отныне Авиафар был предан Давиду душой и телом. Объединив нацию в политическом и религиозном смысле, Давид почувствовал, что в силах теперь начать осуществление программы неприкрытого империализма. Это не только послужит укреплению царства, но и сделает израильтян и иудеев вместе, господствующей нацией, даст им общее ощущение победы. Одно за другим завоевывал он царства, расположенные вокруг Ханаана – Аммон, Муав и Эдом – Идумею. Он нацелился и на север. К тому времени Арамеи расселились во многих областях к северу от Израиля и даже образовали маленькие царства –